Часть 4. Больница Ребенок пробирается по едва различимым тропкам. Читая, он затыкает уши. Книга лежит перед ним на высоком столе, и одна его рука всегда покоится на странице. Для него приключения героя рождаются из кружащихся букв, похожих на образы и послания падающих снежинок. Он дышит одним воздухом с участниками описываемых событий. Он общается с персонажами гораздо теснее, чем взрослые. Он несказанно тронут их деяниями, словами, которыми они обмениваются, и, вставая из-за стола, он в несколько слоев покрыт снегами чтения. Вальтер Бениамин. Улица с односторонним движением. Чистая магия. Глава третья. Уже разбита. Как-то раз, когда я принесла учителю чай, чашка соскользнула с подноса и упала на пол. Это была старинная чайная чашка со стихотворной надписью, изготовленная в давние времена и очень красивая. Мой учитель когда-то получил ее в подарок от своего учителя. Это была его любимая чашка, и он ею очень дорожил. Когда она упала, я вскрикнула. Учитель оторвал взгляд от книги и кивнул. «Уже разбито», — сказал он и продолжил чтение. Я пришла в замешательство. Чашка не разбилась, к счастью, она выдержала падение на пол. Я подняла, осмотрела ее и, не найдя ни единой щербинки или трещинки, вымыла ее и еще раз со всей возможной аккуратностью подала в ней чай учителю. Когда он предложил мне присоединиться к чаепитию, я ожидала, что он сделает какое-нибудь замечание по поводу моей неуклюжести или объяснит значение произнесенных им слов, но он не сделал ни того, ни другого. Он спокойно, как ни в чем не бывало, попивал чай, созерцая сад за окном. Наконец, я не выдержала. за — обратилась я к нему, поставив свою чашку, «Ваша чашка не разбилась. Почему же вы сказали, что она уже разбита?» Учитель, подняв чашку к глазам, полюбовался ею. «Она очень старая, как ты знаешь. Ей, наверное, лет двести. Ее изготовила ренгетсу. Знаешь, кто такая ренгетсу? Это была очень красивая девушка с очень печальной судьбой. Она была незаконно рожденной». И ее отдали в приемную семью, когда она была еще совсем маленькой. Став взрослой, она дважды выходила замуж, но оба мужа и все пятеро ее детей умерли, так что она выбрила себе голову и сделалась буддийской монахиней. Она была бедной, но одаренной и занялась гончарным ремеслом, а на своих чашках и мисках писала стихи собственного сочинения. Ее изделия пользовались большим спросом. и она зарабатывала большие деньги, но раздавала их все беднякам. Я слушала его с недаемой нетерпением. Он часто так делал, отклонялся от темы и забывал ответить на мои вопросы. Но в тот раз я была полна решимости получить хоть какой-то ответ. Мое терпение кончилось, когда он принялся читать вслух стихотворение, оставленное искусной монахиней на боку чашки. «Наш мир — лишь прах, сметаемый стропинки. В моей обители есть все, что нужно мне. В вершинах сосен ветер». «Однако, Худза — произнесла я, — «чашка ведь не разбилась?» Он удивленно перевел на меня взгляд. «Для меня она разбита», — сказал он. «Внутренняя суть чашки заключается в том, чтобы быть разбитой». «Именно поэтому она так прекрасна сейчас, и вот почему я ценю пока еще существующую возможность пить из нее». Он с любовью посмотрел на нее, сделал последний глоток и осторожно поставил опустевшую чашку на поднос, добавив «что потеряно, то потеряно безвозвратно». В тот день учитель дал мне неоценимый урок о непостоянстве форм существования и о внутренней пустоте всех вещей. Другой урок, наглядным пособием для которого послужила все та же чайная чашка, я получила несколько лет спустя, уже после кончины учителя. 11 марта 2011 года в 2 часа 46 минут по полудни, Подводное землетрясение с магнитудой в 9 баллов необычайно могучим толчком обрушило северо-восточное побережье Японии. Я находилась на кухне нашего маленького храма в Токио, в 373 километрах от эпицентра, и готовила чай, когда меня совершенно внезапно отбросило в сторону, а чашка работы ренгетсу вылетела у меня из рук. Учитель передал мне эту чашку, «Сделав меня последовательницей и наследницей своего учения, и я ее очень берегла. Когда она вылетела у меня из рук, я ринулась за ней, торопясь ее подхватить и проклиная себя за неуклюжесть, а в следующий момент я и сама оказалась на полу. Только тогда я поняла, что происходит. Кастрюли и сковороды слетали со стола, тарелки падали на пол и разлетались на куски. Встав на четвереньки, я прикрыла голову руками». Пол кренился, швыряя меня то вправо, то влево, а продукты летали по кухне во всех направлениях. С большим трудом я смогла доползти до плиты и отключить газ. Землетрясение продолжалось долгих шесть минут, а когда оно прекратилось, и я занялась уборкой кухни, то обнаружила на полу чашку рингетсу, разбившуюся на куски. Эти черепки я собрала и положила на домашний алтарь в кабинете перед портретом учителя. «Вы были правы», — сказала я. «Она уже разбита». Пережитое нами в Токио не шло ни в какое сравнение с тем, что произошло на севере страны, куда обрушился удар ужасного цунами, разрушившего все на своем пути и принесшего гибель 15 тысячам человек, которых смыло в океан. В течение следующих нескольких дней весь мир мог видеть, как смертоносный вал темной воды, проломив дамбы, заливает большие и малые города и превращает их в обломки. Мы видели, как люди, спотыкаясь, бегут по полям, пытаясь спастись на возвышенностях. Мы были свидетелями тому, как волны уносят легковые машины и грузовики, в их окнах видны были охвачены ужасом лица водителей и пассажиров. Целые многоквартирные дома срывало с фундаментов и уносило вглубь суши этой черной волной, Ожившие в них люди цеплялись за крышей и взывали из окон на помощи. Отхлынув обратно, волна унесла их всех с собой. Так много людей погибло, очень многие пропали без вести. Другим удалось спастись, но при этом они лишились всего имущества – жилища, автомобилей, одежды и ювелирных изделий, электронных устройств и бытовых приборов, которые они зарабатывали тяжелым трудом. Я уже не говорю о бесценных реликвиях, альбомах с семейными фотографиями, письмах, подарках на память и прочих дорогих сердцу предметах, бережно передаваемых по наследству из поколения в поколение. Это был еще один важный урок на тему непостоянства всех вещей. Япония расположена в сейсмически активной зоне, так что землетрясение у нас не редкое явление. Несчастье может обрушиться в любой момент, но мы забываем об этом, отвлекаясь на блестящие, яркие блага повседневной жизни. Отвлекшись, мы усыпляем себя ощущением мнимой безопасности, и в этом сладком сне проходит наша жизнь. Землетрясение встряхнуло нас, заставив проснуться, а цунами смыло наши заблуждения. Оно заставило нас усомниться в наших ценностях, в нашей привязанности к материальной собственности. Если все то, что я считаю своим, мое имущество, моя семья, моя жизнь, могут быть унесены в одно мгновение, то мне следует задаться вопросом, а что в этом мире реально? Та волна напомнила нам, что действительно реально только непостоянство. Это был момент пробуждения нашей подлинной природы. Уже разбитой. Зная это, мы можем ценить каждую вещь, такой, какая она есть, и любить друг друга такими, какие мы есть, полностью и безоговорочно, без ожиданий и разочарований. При таком подходе жизнь становится еще более прекрасной. Разве нет? Много времени спустя я нашла одного мастера традиционных ремесел, который сумел скрепить кусочки чашки ренгетсу с золотыми проволочками и склеить их лаком. Теперь черепки сшиты золотыми швами, такими изящными, что разбитость чашки не кажется изъяном. На мой взгляд, она теперь еще прелестнее, чем была. Бенни Это ведь было то самое землетрясение, да? Та самая катастрофа из снежного шара Алиф, который я подарил маме. Я раньше никогда не думал, каково это — оказаться внутри такого шара. В смысле, не внутри снежного шара, потому что это нереально. Я имею в виду, каково это — находиться в зоне землетрясения, цунами или утечки на АЭС. Эти вещи реальны, и находиться там должно быть очень скверно. И вот эти рассуждения Айкона, восприятии жизни как сна, я понял, о чём они. Напоминают ту песенку, которую мы напевали в переплетной. Вот только произошедшее в ту ночь было больше похоже на пробуждение или что-то вроде побега из плена. Ты назвала это непереплетённым состоянием, но ты книга, так что твое определение не лишено смысла. Не знаю, как сказать, но я помню это ощущение». С тех самых пор, как погиб отец, я ощущал себя заключенным в какой-то катастрофический снежный шар, и с каждым дрянным событием стекло вокруг меня сжималось, оставляя мне все меньше и меньше места. Но в ту нашу ночь в переплетной снежный шар моей жизни разбился, и я вышел на волю. Я увидел весь мир, и каждая вещь в нем была прекрасной и реальной, такой, какая она есть». Тогда я не очень это понимал. Все вокруг представлялось довольно жутким. Появились полицейские, и все вокруг сходили с ума. Но теперь я, можно сказать, осмыслил. Может быть, под разбитостью Айкон подразумевает именно это? Ощущение было такое, как если бы моя голова взорвалась, но не в плохом смысле, понимаешь? Забавно, что Айкон задалась тем же вопросом, что и я. Что в этом мире реально? как будто она узнала об этом. А может быть, каждый из нас задает себе этот же самый вопрос. Во всяком случае, о таких вещах нужно помнить. Так что, пожалуй, спасибо за то, что ты показала мне тогда и за то, что напомнила об этом сейчас. Книга. Да, об этом нужно помнить. Твоим вопросам Бенни, задавались многие люди. Возможно, это самый древний из вопросов данной книги, но это не значит, что он не имеет особого значения для тебя. Каждый человек заключен в такой пузырь из собственных заблуждений, и жизненная задача каждого — вырваться на свободу. Книги могут в этом помочь. Мы можем сделать прошлое настоящим, вернуть вас в прошлое и помочь вам вспомнить. Мы можем многое показать вам, изменить вашу реальность и расширить ваш мир, но вы сами должны взять на себя труд проснуться. Приятно снова слышать твой голос. Хорошо, что ты вернулся, и ты как раз вовремя, потому что нам еще многое нужно сделать, чтобы закончить историю. Концовки трудные, и нам понадобится твоя помощь. Ты готов? 76. Полицейские, задержавшие обнаженного мальчика в переплетной, доставили его в Педипси, а по пути туда заметили у него на руке следы проколов. Они сказали об этом приемной медсестре, которая сообщила дежурному врачу, который проинформировал доктора Мелани, которая на следующее утро встретилась с Аннабель в отделении детской психотерапии. «Результаты анализа крови еще не пришли», — сообщила доктор М, полистав историю болезни Бенни в поисках полицейского отчета. «Но я была удивлена. Вы замечали у сына какие-либо признаки внутривенного употребления наркотиков?» Они сидели в ее маленьком больничном рабочем кабинете. Аннабель была измучена. Она всю ночь с ужасом ждала звонка из полиции, который, наконец, поступил около шести утра. Она помчалась в больницу, где ей разрешили ненадолго повидаться с Бенни, после чего его увели на обследование. Она еще несколько часов ждала встречи с доктором Мелани. Аннабель не сразу смогла сосредоточиться, но когда до нее дошел смысл вопроса, она энергично покачала головой. «Нет, конечно, нет!» Доктор М наклонилась к экрану компьютера. «Согласно отчету, когда его задержали...» он, очевидно, находился под воздействием наркотиков. В патрульной машине по дороге в больницу он признался в том, что разбил витрину магазина, говорил бессвязно, что-то обейсболе. Его состояние напоминало бредовое, и дежурный врач это подтверждает. Она прокрутила страницу назад. Замечали ли вы какие-нибудь изменения в его поведении в последнее время? Что-нибудь необычное или странное?» И снова Аннабель не смогла сразу ответить на вопрос. Поведение ее сына всегда было необычным и странным, и доктор М. это знала. Что тут добавить? «Да нет, не так, чтобы...» Она посмотрела на доктора, которая сидела по ту сторону металлического стола и готовилась занести ее ответ в отчет. «Я хочу сказать, вы же знаете, это Бенни». как будто это могло что-то прояснить. Итак, ничего выходящего за рамки обычного. Никакого необычного возбуждения, раздражительности, маний. Аннабель покачала головой. Усталость, внезапная сонливость, клевал носом. Он был болен в день выборов, вспомнила она. Слег с простудой, у него была небольшая температура, и я разрешила ему остаться дома. Он долго спал. Я и на следующий день хотела оставить его дома, но он ушел. «Он пошел в школу?» «Нет. Я звонила, но его там не было. Я понятия не имела, куда он пошел. Как я волновалась. Его не было весь день и большую часть ночи, а потом он появился в библиотеке». Аннабель помолчала. «Только одно показалось мне странным», — задумчиво проговорила она. «Перед тем, как уйти... «Он сложил все мои футболки». «Ваши футболки?» — повторила, глядя на нее Мелани. «Да, пока я спала». быль с воодушевлением наклонилась вперед. «Я затеяла уборку и вывалила все рубашки из ящика комода. А он перед уходом, видимо, заметил это, сложил их все и разложил в ящики стопками по цветам радуги. Мило, правда? У него это так хорошо получается». Доктор кивнула и вновь повернулась к экрану. «Упоминал ли он о каких-нибудь новых друзьях? В школе или по соседству?» «Нет», — снова опечалился Набель. «В школе точно нет. Есть одна девушка, но я думаю, что он встретил ее здесь». «Она была нашей пациенткой?» «Да, я так думаю». «А вы знаете, как ее зовут?» Он называет ее Алиф, но мне кажется, это не может быть настоящим именем. Не так ли?» Нахмурившись, доктор М. принялась просматривать свои записи. «А разве это не его библиотечная подруга? Та, которую он пытался спасти из воображаемой уборной. Он мне о ней рассказывал». «Ага, вот оно». Она помолчала, читая записи, а затем повернулась к Анабель. «Она не существует, миссис Оу. Вы ведь это понимаете?» «Не существует?» Аннабель удивленно уставилась на доктора. Алиф – это персонаж из рассказа одного южноамериканского писателя. Я забыла его имя. Борхес», — подсказала Аннабель. «Хорхе Луис Борхес, аргентинец». «Да, точно. Я раньше о нем не слышала». Но на одном из наших сеансов Бенни упомянул, что у него есть подруга по имени Алиф, и мне это имя показалось необычным, поэтому я погуглила его. «Я тоже, но это действительно интересно», — продолжала доктор, глядя в монитор. «Но Алиф в этом рассказе даже не человек. Это маленький объект размером с мячик для гольфа». Маленькая переливающаяся сфера Почти невыносимого блеска Да, я знаю, но Точка в пространстве Которая содержит в себе все точки Да, я тоже это читала Но что значит Она не существует Я вижу, вы Хорошо подготовились Улыбнулась доктор М Я имею в виду, что Алиф Вымышленный персонаж Бенни ее выдумал У вашего сына очень бурная фантазия «Да, конечно, он очень креативный. Что совпадает с симптоматикой психоза? И дело не только в этой Алиф. У него есть несколько воображаемых друзей, с которыми он общается». «Воображаемые друзья?» «Ну, можно называть их существами. Сущности, с которыми он разговаривает, и многие другие, которые разговаривают с ним. Так вот, Алиф — одна из них». Он говорил, что она живет на деревьях. Есть еще кое-кто или кое-что, которое он называет... Она сделала паузу, сверяясь со своими записями. Роботом. Точное название — не теоретизирующий робот общего назначения М3 класса v 9 для контроля окружающей среды. Он предупреждает Бенни об опасности. А другого он называет би или бутылочник, которого он описывает как бродягу с протезной ногой. Судя по всему, это сложные зрительные галлюцинации, он как бы видел их и может подробно описывать. Кроме того, есть большая группа элементарных слуховых галлюцинаций, включающие различные предметы, такие как чайники, ножки столов, насадки для душа, ножницы, кроссовки, трещины на тротуаре и оконные стекла. И это лишь некоторые. Но есть одна, отличная от других, первичная и сложная слуховая галлюцинация, сущность, которую он называет книгой. Доктор Мелни сделала еще одну паузу, а затем продолжила говорить, тщательно подбирая слова. «Их отношения представляются несколько противоречивыми». Сначала Бенни проявлял симптомы паранойи, приписывая книги злые намерения и утверждая, что она шпионит за ним, проникает в его голову и управляет его поступками, чтобы потом ей было, что рассказать о его жизни. Это его слова. А когда мы беседовали сегодня утром, он сказал, что эта книга велела ему пойти в переплетную мастерскую, чтобы она могла показать ему кое-что. Я спросил его, что именно, и он сначала не ответил, А потом, когда я надавила на него, он просто сказал "Все". Это слово повисло между ними в воздухе, и даже больничный шум в этот момент затих. Раньше Аннабель не слышала, чтобы доктор говорила о чем то с таким интересом. Складывалось впечатление, что она знает о Бенни гораздо больше, чем сама Аннабель. Неужели он действительно рассказал ей все это?» «Поведение его было спокойным», — продолжала доктор, «без тех параноидальных симптомов, которые он демонстрировал ранее». Напротив, если бы меня попросили описать его эмоциональное состояние, на ум приходит слово «благоговейный трепет». Сказать, что он был похож на мистика, который видел Бога, было бы, наверное, некоторым преувеличением, но вообще-то это сравнение использовал сам Венни. и оно является для меня фактическим указанием на то, что теперь он воспринимает книгу как, главным образом, благожелательную сущность». Она негромко рассмеялась, покачав головой. «У вас очень интересный сын, миссис Оу». «Извините, но я думаю, вы ошибаетесь», откашлившись, сказала Аннабель. «В отношении книги?» — Удивленно спросила доктор. «В отношении Алиф». Анабель стиснула сумку, которую держала на коленях, и подалась вперед. «Она невоображаемая. Она настоящая. Бенни говорил мне, что он и её выдумал, но я думаю, что он лгал». «Я знаю, что это трудно, миссис Оу, но...» «Алиф дружит с тем милым китайским мальчиком, Максоном. Бенни лежал с ним в одной палате». «Ага, Максон Чу. Да, он вернулся в университет. Кажется, в Стэнфорде». Так вот, Максон ее знает. Спросите его. Максон был соседом Бенни по комнате, не так ли? Это немного похоже на общую галлюцинацию. Фоли Ду. Необычно, но не Алиф должна быть в списке пациентов. Вы не могли бы проверить? Доктор Мелани положил ладони на стол. Миссис Соу, уверяю вас, что здесь никогда не было пациенток по имени Алиф. «Такое имя, думаю, я бы запомнила». «Но я сама разговаривала с ней», — произнесла она Быль дрожащим пронзительным голосом. «Я тоже ее видела. Это девушка с резиновой уткой из мусорного контейнера. Она была в переулке с Максоном в ночь полнолуния. Я нашла ее номер в телефоне Бенни, позвонила по нему, и она ответила». «Вы с ней разговаривали?» — переспросила доктор с неожиданным вниманием. Ну, «Не так, чтобы много, но я слышала ее голос, совершенно отчетливо». «Понятно», — негромко сказала доктор Мелани, взяла ручку и быстро черкнула что-то у себя в блокноте, а затем, глубоко вздохнув, расправила плечи и наклонилась вперед. «Это очень интересно, миссис Соу. Не могли бы вы рассказать мне больше о том, что, по вашему мнению, вы слышали?» В блокноте доктор Мелни написала три буквы — С, З, Д. На следующей неделе на пороге Анабель появилась женщина из социальной службы. Но не милая Эшли из больницы, которая была так добра к ней, когда она упала со ступенек, а другая, которая сказала, что она из службы защиты детей. Женщина сказала, что ей нужно осмотреть квартиру, а Аннабель не пришло в голову отказаться пустить ее в дом. Первым делом они прошли в гостиную. «Это центр управления полетами», — сказала она с некоторой гордостью, и в ответ на недоумение женщины пояснила. «Это просто мы его так называем, в шутку. На самом деле это мое рабочее место». Женщина спросила, что у нее за работа, и более рассказала. Женщина указала на покрытые пылью мусорные мешки, лежавшие штабелями от пола до потолка, как мешки с песком для укрепления стен. «А это все что такое?» «А, это просто старые новости», — рассмеялась Аннабель. «Это тоже шутка?» «Нет», — и Аннабель рассказала о требованиях компании к архивированию и о том, что она, сломав ногу, немного задержалась с уборкой. «Вещи накапливаются», — печально произнесла она и в качестве иллюстрации указала на бесформенную кучу одежды и постельных принадлежностей на диване. Она пояснила, что из-за травмы временно спит здесь, но она, слава богу, выздоравливает и скоро сможет вернуться наверх, в свою спальню. «Можно взглянуть?» — спросила женщина. «Конечно. Только осторожней, смотрите под ноги». Аннабель повела ее по заваленному мусором к коридору, а затем вверх по узкой тропинке между мешками и вещами, загромождавшими лестницу. «Тут можно держаться за перила». Женщина шла за ней молча. Когда они добрались до спальни, она остановилась в дверях, оглядывая комнату. «Это ваша кровать?» — спросила она. Вопрос прозвучал без упрека и иронии, просто как запрос информации. Аннабель заглянула через плечо женщины. Груда вещей, увиденная глазами незнакомого человека, шокировала ее. Она взглянула на лицо незваной гости. Что у нее на уме? Та сделала несколько снимков на телефон и что-то записывала в своем блокноте маленькой ручкой, которую носила на шее на серебряной цепочке. Чтобы заполнить паузу, Аннабель похвалила ее за эту ручку, сказав, что это очень удобно всегда иметь ручку под рукой. Она вот никогда не может найти свою, когда та бывает нужна. «Да», — сказала женщина, — «могу себе представить». Затем она попросила показать ванную, а потом спальню Бенни. Когда Аннабелли открыла перед ней дверь спальни, женщина вздохнула, чуть слышно, но явно с облегчением. «Хорошо», — кивнула она. Войдя в комнату, она кинула взглядом кровать, аккуратно заселенную пуховым одеялом с узором из планеты астронавтов, шкаф с аккуратно развешенной на плечиках одеждой, Книги, выстроившиеся на полках рядом с лунным глобусом, мраморным шариком и резиновой уточкой. «Я вижу, ваш сын любит читать». «Да», — гордо ответила Анабель. — «он любит книги. Это у него от меня». «И все же он пропустил много занятий в школе в этом году», — женщина указала на коробку с прахом Кенджи. «Что это?» Анабель объяснила, и женщина кивнула. «Сожалею о вашей потере», — сказала она и выдержала небольшую паузу, придавая вес своим соболезнованиям. Затем продолжила. «В этой комнате есть место. Наверное, нам лучше поговорить здесь». Она указала на кровать, приглашая Набель присесть. В ее квартире, в спальне ее собственного сына. А затем начала говорить. До этого момента она почти все время молчала, но стоило ей заговорить, Аннабель оставалась только слушать. Женщина не без сочувствия сообщила Анабель об отчете, который она подаст в службу защиты детей, и подробно изложила его содержание. Захламленное состояние дома и, в частности, бумажные и электронные отходы, называемые архивами, представляют серьезную пожарную опасность, а значит, угрозу физической безопасности ее ребенка. а учитывая историю его болезни и его психическому здоровью. В случае, если Аннабель не наведет порядок в доме и не приведет его в соответствии с стандартом безопасности, сотрудница ССД рекомендует, чтобы Бенни был взят под опеку. «Поскольку в настоящее время Бенни находится в больнице, у нас есть время исправить положение», — сказала она. Через две недели она вернется с повторной проверкой, чтобы посмотреть, насколько Аннабель удалось привести свое жилище в порядок. Затем женщина спросила, есть ли у Анабель какие-то вопросы. Аннабель не пришло в голову поинтересоваться, откуда эта женщина знает о болезни Бенни. «Как мне убираться со сломанной ногой?» — спросила она. «Обычно люди звонят родственникам и друзьям, используют какие-то социальные сети. «Ну вот, опять». «У меня нет друзей», — устало объяснила Аннабель. «Нет родственников, нет сетей». «Понимаю». Женщина сделала еще одну пометку в блокноте. «Вы сказали, что квартира съемная, верно? Может быть, ваш домовладелец захочет помочь? Я видела у дома мусорный контейнер». «Это сын домовладелицы». «Он хочет продать этот дом, он собирается разорвать договор аренды и добиться нашего выселения». «Ясно». Женщина сделала еще одну пометку, а затем посмотрела на Аннабель. «Положение очень серьезное, миссис Оу. Вы ведь это понимаете?» Аннабель кивнула. «Еще хотелось бы предложить вам обратиться за психологической консультацией». Существуют психотерапевты и группы поддержки для людей с проблемами накопления вещей и другие контакты, которые я могу вам предоставить. Решить психологические проблемы? Доктор Мелни тоже это предлагала и дала Анабель несколько рекомендаций, но они ее только еще больше расстроили. Группа поддержки не поможет мне сделать уборку? Да, но поможет устранить источник проблем. Что касается неотложных мер, сейчас существуют специализированные службы по уборке, и я могу дать вам их список. «Это, наверное, дорого. Я не специалист по уборке, поэтому не могу точно сказать, но дом небольшой, и в нем нет загрязнений, вызванных животными, нет заражений и большого скопления грязи, кроме плесени и пыли. По большей части, просто захламленность». Я полагаю, они могли бы прислать бригаду и убрать хлам примерно за неделю. Аннабель помолчала, глядя на одеяло Бенни и водя указательным пальцем по разноцветным кольцам Сатурна. Она купила это одеяло на eBay. Маленькие астронавты, парящие в космосе среди звезд и планет, были такими милыми. Подняв глаза, она встретилась взглядом с сотрудницей социальной службы и глубоко вздохнула. «Это не хлам», — произнесла она, медленно поднимаясь на ноги. «Это моя жизнь». Когда на следующее утро Аннабель позвонил ее начальник, она поняла, что дело плохо. Уже то, что он звонил по телефону, было плохим знаком. А то, что он сперва написал ей сообщение с вопросом, есть ли у нее время поговорить, было еще хуже. Он начал с вопросов о самочувствии, как поживает ее лодыжка, утихли ли головные боли, и Аннабель отвечала так бодро и оптимистично, как только могла. Наконец она не выдержала и спросила, что случилось. В ответ она услышала глубокий вздох, потом он заговорил. Агентство по мониторингу СМИ пересмотрело подходы, приведя их в соответствие с новыми тенденциями отрасли. Социальные сети преображают ландшафт новостных СМИ. Программы распознавания текста приходят на место мониторинга новостей. Штаб-квартира сокращает отдел новостей, и та работа, которой Аннабель посвятила 15 лет, фактически всю сознательную жизнь с момента ухода из колледжа, ликвидирована. «Это все потому, что я взяла отгул?» — спросила она. «Ты ведь сам сказал мне, что можно, помнишь?» «Чтобы поправиться после сотрясения мозга. И я была так благодарна. А теперь я полностью выздоровела. Я вернулась к работе уже две недели назад. Все это безумие с выборами и всем прочим. Я справилась без головной боли, потери зрения и прочего. Я что, стала хуже работать? Нет. Я делаю ошибки или лажаю? Нет». «Ты не слышишь меня, Набель. Ты прекрасный работник». Проблема в самой работе. Ее больше не существует. В рамках реструктуризации весь наш отдел был ликвидирован. Ладно, тогда переучить меня на что-нибудь другое. Я смогу пройти переподготовку, вы уже убедились в этом. Ты же знаешь, что я справлюсь. Да, только это не в моей власти. Как только я обзвоню всех, я тоже останусь без работы. Все кончено, Аннабель. Извини. Тем же утром приехали сотрудники за центром управления полетами. Блоки ее оборудования, как новорожденные, были замотаны в транспортировочную пленку, и когда их несли к грузовику, кабели тянулись за ними как пуповины. Затем парни вернулись и стали разбирать ее п-образный стол. Аннабель сидела на куче белья на диване и смотрела. как в центре ее гостиной расширяется пустая дыра. Когда они вернулись за ее эргономичным креслом, она запротестовала. Она полюбила это кресло и умоляла их оставить его. «Извините, леди», — сказал грузчик и вежливо объяснил, что стул значится в накладной, и он обязан его забрать. Стоя на крыльце, Аннабель смотрела, как он катит ее кресло по подъездной дорожке и ставит его в кузов фургона, а потом проводила взглядом фургон. Только вернувшись домой, она поняла, что они не взяли ни одного пакета, ни одной коробки с архивными новостями, которые она так долго и тщательно хранила. Она уселась обратно на диван. Ящик с футболками все еще стоял на полу у её ног, а рядом с ним лежала чистая магия, открытая на голове землетрясениях, цунами и стихийных бедствиях, из-за которых жизненные проблемы Аннабель казались мелкими и незначительными. Конечно, монахиня так и не ответила. Она была занята более серьезными проблемами. Аннабель пнула брошюрку носком ботинка, потом подняла ее с пола и швырнула через всю комнату в коробку для мусора. Она никогда раньше не бросала книг. Брошюрка летела по воздуху, и ее страницы трепетали, как перья или как сломанные крылья.